Два часа назад. Два часа назад Субрано заканчивал подготовку к встрече с императором, мечтая о том, как завоевать признательность молодого правителя и, возможно, даже доверие. Первая крыса бросил на него равнодушный холодный взгляд. Роль князя Субрана Кулмарреса в этом сюжете неясна. Нам не удалось собрать доказательств его непосредственного участия, хотя предатели, несомненно, использовали его резиденцию в качестве места для своих заговоров. Нара предлагает снизить уровень доверия вашего величества к князю Кулмарресу. «Вы слышали!» — голос императора доносился издалека, словно из-за стены, покрытой толстым слоем шерсти. «Снизить уровень доверия!» Звучит, как опорожнение сита от воды. Мое доверие к совету находится на той высоте, на которой змея носит свое брюхо. «Посмотри на меня!» С усилием хранитель знамени оторвал взгляд от главы внутренней разведки и перевел его на императора. Силуэт правителя расплывался в его сознании, а его голос, казалось, пульсировал. «Вы носите звание хранителя знамени, не так ли?» Субранкул Маррес открыл рот, но заставить себя ответить было самым трудным делом за всю его жизнь. «Да, ваше величество. Сколько лет ваша семья охраняет великое знамя Михана? «138, Ваше Величество. Великое знамя. Одно из самых важных, но наименее используемых символов Империи. Его поднимали раз в год в праздник Благословения Матери, а также по случаю смерти или вошествия на престол нового Императора. Это неудивительно, ведь флаг был внушительных размеров – более 24 футов в ширину и 14 футов в высоту – поэтому большую часть времени он хранил все аккуратно подвязанные в резиденции хранителя знамени. «Этого достаточно. Я могу простить глупость, но я не буду ее терпеть. И я не могу допустить, чтобы за одним из самых священных символов Мейкана присматривал глупец. У меня есть для него лучшая роль. Сразу после битвы он будет висеть перед моим дворцом, чтобы в его тени голова Явенира не сгнила слишком быстро». Несколько офицеров зарычали в унисон, как будто стая больших хищных кошек только что увидела свой обед. Субрен Кулмаррос едва расслышал голос. Его уши заполнил свист топора, рассекающего воздух. «Титул хранителя знамени был дан вашей семье одним императором, поэтому он может быть аннулирован другим. А учитывая тот факт, что вы участвуете в заговоре, включающем лжесвидетельство и измену перед лицом надвигающегося врага, я не вижу другого выхода. «Теперь вы вернетесь к себе и подготовите все для сдачи. Знамя, набор печати и хранителя знамени, пояс и его меч. Я знаю, что эти предметы находятся в разных местах, поэтому я дам вам время собрать их. Но через три дня, в полдень, вы передадите все людям, которых пришлет к тебе первая крыса, и с этого момента вам больше не будет позволено использовать ни тебе, ни кому-либо из твоих потомков или родственников ни устно, ни письменно титул хранителя знамени». Каждое слово императора словно плавило кости Субранкулмарреса. Голова гудела, зрение было затуманено, сердце колотилось так, словно хотело разорвать грудную клетку и выпрыгнуть из груди. В конце концов, так не должно было быть, он только просто... Крегенбер Арленс продолжал. «У ваших слуг есть пять дней, чтобы удалить символ хранителя с вензелей благородного дома». «Этот титул вместе со всеми привилегиями будет передан более достойной семье сразу после битвы. Вы понимаете?» «Ваше... вы... вы понимаете?» Глаза Субрена Кулмарреса затянуло серым туманом, и все исчезло. На несколько ударов сердца он потерял зрение. Когда он вновь обрел его, то неожиданно обнаружил, что видит все резко и четко, как, возможно, никогда в жизни. Император, офицеры, шпионы и священник... И все они смотрели на него с ироничным презрением. Да, милорд. Хорошо, вы вернетесь к себе и будете подчиняться всем приказам. Арканцель Гетровер назначит людей, которые будут сопровождать вас в особняк. И помните, герцог, вы все еще участвуете в изменническом заговоре, поэтому ваша семья может пасть еще ниже. Вы можете уйти. Император оперся руками на стол и указал на одну из карт. Он словно в одно мгновение забыл об аристократе. «Господа, разъезды секахландийцев находятся в 10 милях от столицы. Основная армия будет здесь завтра. 90, может быть, сто тысяч лошадей. И я хочу, чтобы большинство из них, а лучше все, остались тут, в нескольких футах под землей». Лоскольник только что сообщил, что готов сокрушить Евенира, чтобы удобрить землю для цветка, распустившегося на кремниевой короне. Открыл в себе поэта, сволочь. Субран раз не помнил дорогу домой. Он не помнил лиц, сопровождавших его головорезов из нары, чье присутствие было таким же неуловимым, как лезвие ножа, рассекающие кожу на горле. Поразительно, но он по-прежнему видел все четко и резко, как никогда раньше, включая самую страшную и очевидную истину. Только тот факт, что семья Кулмаррес унаследовала привилегию опеки над Великим Знаменем, гарантировал им место в Совете Первых. У них не было большого богатства, денег, влияния или, будем честны, друзей. Единственные деньги, которые они имели в своей казне в последние годы, были связаны с их местами в Совете, потому что даже если они не занимали в нем важного места, всегда находились те, кто искал покровительство у одного из его членов. При соответствующем вознаграждении, конечно. Когда его семья потеряет титул хранителя знамени, он потеряет и место в Совете, а вместе с ним и доход, позволяющий ему содержать свою далеко не самую роскошную, но ценную резиденцию в столице. Кроме того, правда поразила его как стрела, он оказался единственным подозреваемым в лжесвидетельстве, кто не попал в темницы крыс. Для остальных членов совета он отныне будет в лучшем случае трусом и предателем, а в худшем агентом нары. И этого они ему никогда не простят. В особняке царили хаос и неразбериха после того, как крыса обыскали его сверху донизу. Разумеется, без необходимости, поскольку все это от начала до конца было интригой внутри другой интриги. Несколько важных членов Совета решили подорвать доверие к императору, который за последний год сосредоточил в своих руках слишком много власти. Новость о том, что Крегандар Арленс готовится к бегству, несмотря на свою клятву, отвратила бы от него умы и сердца многих жителей Империи, и это даже если бы он лично обезглавился к отца войны. Однако заговорщики недооценили крыс, и те обратили уловку против них. Захваченные слуги свидетельствовали, что самые влиятельные члены Совета готовили маршрут побега. Если бы дознаватели крыс приложили усилия, они получили бы отчет о принце Омлескоп Гевросере, летающим каждую ночь на палке на сборище пометников. Конечно, эти показания были подкреплены вескими доказательствами. Кто-то, наконец, нанял лошадей, поставил их на тропу, ведущую через горы и так далее. Свидетелей подготовки к этой акции было предостаточно. Остальное было лишь вопросом интерпретации и вынужденных показаний, а у сидящих в подземельях аристократов, безусловно, были... Причем, в буквальном смысле, слишком связаны руки, чтобы противостоять власти как Нары, так и Императора. Субрен Кулмар сел за стол в своем кабинете, достал документ, спрятанный в кармане рукава его камзола, и развернул. Каким же дураком он оказался! Его попросили принести к Раганубер Арленсу весть о подготовленном маршруте побега и подсунуть ему на подпись грамоту, наделяющую особыми полномочиями слуг, уже расставленных на маршруте. Предположительно, для того, чтобы никто не пытался причинить им неудобства. Теперь он ясно видел, что эта бумага с императорской подписью и печатью станет неопровержимым доказательством подготовки императора к побегу. Политическое значение такого доказательства трусости имело бы влияние отряда имперских боевых магов, и это независимо от исхода битвы. Он бездумно посмотрел на грамоту, заполненную аккуратным почерком, а затем бросил ее на бумаги, лежащие на полу. Его кабинет обыскали, и хотя крысы работали небрежно, торопливо, и только для того, чтобы слуги могли разнести по городу весть о том, что начальник прапорщика так или иначе замешан в заговоре, это было так дешево и неуважительно. Неужели он действительно ничего не имел в виду? Ни совету, для которого я был пешкой, посланником, приманкой для молодого императора, чтобы спровоцировать его на глупую ошибку, ни крысам и императору, для которых он был, только это... То же самое. За 138 лет ни один кулмаррос не опозорился подобным образом. Он провел пальцем по символу знамени, что украшало его благородный вензель, который на протяжении 138 лет каждый из его предков с гордостью носил в любой ситуации. Когда знамя развивалось с крыши храма Великой Матери или вывешивалось перед императорским дворцом, они стояли возле него с церемониальным мечом в руке, подпоясанные кушаком, и на протяжении нескольких поколений это был единственный момент славы для князей Восточной Сатрии. Авенер, его единственный сын, как и многие другие молодые дворяне, позволил увлечь себя волной патриотического энтузиазма, которым заразил его император и теперь служил в армии. Как ему, родному отцу, предстать перед ним и сказать, что он опозорил имя, и юный князь не только не унаследует титул хранителя знамени, но даже место в Совете Первых? Как сказать ему, что они должны вернуться в Восточную Сатрию, в замок, меньше, чем их резиденция в столице, и до конца жизни ссориться с арендаторами из-за арендной платы? О, госпожа! Свадьба!» Как сказать ему, что запланированная свадьба Авенера с дочерью графа Осе Эмрилаха, скорее всего, просто отменяется? Граф принадлежал к новой аристократии. Его семья владела титулом менее ста лет, но владела землями, расположенными на юго-востоке империи, у малых степей. Эти земли были в десять раз обширнее земель Субренкул Марреса, и поскольку их не затронула суматоха войны, были богаты и многолюдны. По слухам, граф нажил такое состояние на контрактах по поставке говядины и шкур для армии, что, несмотря на военные налоги, лично снарядил и передал под командование Лоскольника две панцирных хоругви. Но если раньше этот аристократический выскочка хотел выдать свою дочь замуж за потомка дома-хранителей знамени и будущего члена Совета Первых, то теперь он наверняка разорвет помолвку. Субрен Кулмар, сидя один в своем кабинете в доме, в странно тихом и спокойным для этого времени суток, спрятал лицо в ладонях и впервые за 30 лет заплакал. Он плакал над собственной глупостью, над собой, над сыном, над позором семьи. Он также плакал над тем, что на протяжении семи поколений ни один князь Восточной Сатрии не покидал этот мир, не нося с гордостью титул хранителя знамени. И он не мог остановиться. На следующий день на рассвете первые отряды армии Секахланда достигли города, и началась величайшая битва в новейшей истории империи. Мужчина обмакнул перо в чернильницу, вытер кончик от излишков и начал покрывать бумагу простыми четкими буквами. «Моя дочь настоятельно просила меня записать воспоминания об участии в битве за Мейкхан, чтобы они не были утеряны. Он колебался». Начало снова было неубедительным и неуклюжим, но в конце он предупредил Маеву, что писательство никогда не было его сильной стороной. Кроме того, было бы неплохо, чтобы она была упомянута в самом первом предложении. Но как я могу рассказать о том, чего мы достигли, когда эта история уже сто раз была рассказана до меня? Об этом написано много книг, стихов и поэм. Еще меня много раз просили, требовали, умоляли и заставляли рассказать об этом, хотя я и не люблю и не умею этого делать. Наконец, я перестал носить рубашки с вышитой на манжетах алой нитью НННКСС просто чтобы люди оставили меня в покое. Я не заслужил этого вензеля, благодаря которому в каждую годовщину битвы в течение целых трех дней даже генералы первыми отдают мне честь — И в любом случае, я заслужил его не больше, чем все те, кто остался там, в вишневых садах, на холмах Олстерсы, лежа на земле, где кровь смешалась с лепестками цветов. Он тяжело вздохнул и снова обмакнул перо, зажав его в пальцах так сильно, что оно задрожало. Он начал торопливо писать, записывая буквы более бессвязно и сердито, чем минуту назад. Все, родные и друзья, просят меня записать свои воспоминания об этой битве. Отдать дань памяти павшим, как будто любая дань необходима им. Как будто я не знаю, что дань и слава не более, чем дым и туман, притупляющие взор живых. Позвольте мне начать с того, что 67-й пехотный полк «Белые выдры» отправился в битву при Мейкане в составе 2468 человек. Он вернулся в казармы... Рука мужчины дрогнула, и непокорная капля черного цвета угрожающе повисла над бумагой. Он втер ее в промокательную бумагу и быстрым нервным движением зачеркнул последние три слова и продолжил. «518 из нас вернулись в казармы. 43 из них позже расстались с жизнью в результате ранений, полученных в бою». И все это произошло потому, что в первый же день Явенир нанес по валам Крэга на такой мощный удар, что конница наездников в буре захватила курган, с которого сигнальные флаги передавали приказы всей армии, защищавшей Савирадскую долину, и... Он замер и одно время напряженно боролся с желанием скомкать лист бумаги и бросить его в угол, где уже лежало несколько других. «Опять ошибся! Опять ошибся!» Он хотел описать те два дня и две ночи так, как он их запомнил. С болью, кровью, страхом и отчаянием, но также с гордостью, гневом и той чертовщиной, которая заставила Гариса Олстерса, командира 67-го, впервые произнести слова, ставшие боевым кличем полка. Его солдаты тогда смеялись, как сумасшедшие, хотя смеяться было не над чем. А потом они сражались всю ночь, чтобы утром можно было пройти по холму, не ступив на голую землю. Так много тел кочевников лежало там. Это было до того, как цветок расцвел на Кремневой короне. Прежде чем Великое Знамя развивалось над полем битвы, и сорок тысяч всадников совершили величайшую и самую бешеную кавалерийскую атаку в истории Мейкана. Он положил ручку на подставку и медленно положил руки по обе стороны страницы. «Начни с самого начала, дедушка», – однажды посоветовала ему младшая внучка. «Я всегда так делаю». «Вот чернильница. Вытри излишки чернил. Возьми новый лист бумаги Механ, город городов, столицу империи, состоит из двух частей. Старый город с сердцем, называемым Кремневым кварталом, который был построен первым по эту сторону гор, и новый город, выросший немного рядом с ним, но по размерам и богатству, превосходящий своего прародителя в десятки раз. Старый город располагался на гребне скалистого отрога и в период своего расцвета был превосходно укреплен. Но когда империя начала расширяться на север, стены новой столицы оказались слишком тесными для растущей метрополии. Поэтому новые районы стали появляться напротив старых, и вскоре 9 десятых города оказались на нескольких соседних холмах, отделенных от первоначальной части Мейкана широкой и глубокой долиной Саверат. Сначала там никто не строил, потому что земля принадлежала императору, но позже выяснилось, что окружающие холмы имеют лучший климат, лучшую почву и более легкий доступ к воде, чем широкая и глубокая, но каменистая долина, пересеченная капризными горными потоками, и поэтому ее оставили незастроенной. Со временем эти земли начали использовать. Были построены парки, сады, несколько дворцов, которые сменяющие друг друга императоры сдавали в аренду разным людям в качестве милости и вознаграждений, и даже был создан большой подром, где несколько раз в год выигрывались или проигрывались состояния. Однако, если посмотреть на карту, то столица напоминает руку с длинным большим пальцем, отклоненным в сторону. Большой Палец — это Старый Город, остальные пальцы, слипшиеся вместе, — это новые районы, расположенные на нескольких окружающих холмах. Свободное пространство между Большим Пальцем и остальными, более двух миль в длину и почти одну милю в ширину — это Долина Саверат. Старые и новые города прислонены к горам, их соединяет Канма, район ремесленников и городских рабочих, который когда-то был пригородом Старого Города. «Именно там, между скромными доходными домами, среди узких улочек и площадей, находится лоскольник». Мужчина скривился и тщательно вычеркнул последнее предложение. «То, что сделал лоскольник, не имеет никакого отношения к его истории, никакого значения для почти двух тысяч павших из шестьдесят седьмого. Никакого!» У нас было несколько месяцев с того момента, как император принес клятву в храме, чтобы укрепить город, который, выросший на пике могущества империи, не имел стен. И это было непростой задачей. Новые районы должны были быть окружены с северной, восточной и западной сторон стенами длиной более десяти миль, но это невозможно было сделать зимой, когда мороз превращал воду в лед. Нельзя класть каменные или кирпичные стены зимой, потому что раствор не свяжет камни или кирпичи. После минутного раздумья он снова зачеркнул последнее предложение. Он не станет писать такую очевидность. Он обмакнул перо в чернильницу и продолжил. Работы по возведению укреплений начались весной. Солнце едва начало пригревать, и все же большая часть нашей обороны состояла из земляных и деревянных валов, в линию которых были вписаны все более солидные постройки, расположенные на окраинах города. Вот так и получилось, что самая красивая митрополия в мире, жемчужина в короне империи, доверила свое существование стенам из грязи и бревен, словно это была столица грязных варваров с далекого севера. Но с помощью армии и горожан были возведены три, а местами даже четыре линии валов, которые, чем глубже отступали в город, тем больше укреплялись все более многочисленными постройками. Ни один аристократ плакал, видя, как его маленький причудливый дворец превращается в укрепленный пункт сопротивления, как вырубаются столетние и двухсотлетние деревья в прекрасном парке и выкапываются рвы посреди лужайки, за которой ухаживали многие поколения. И вот Мейкхан превратился в черепаху, бронированную так, что даже нашей пехоте не захотелось бы ее захватывать. Он улыбнулся под нос. Да, такие описания, послевоенных, простые и понятные, он умел создавать. Это было то, что он знал. Но у этой черепахи было слабое место. Вход в долину Саверат. Если бы мы захотели окружить новый город стенами со стороны этой долины, пришлось бы построить еще 3-4 мили валов. Вместо этого было решено закрыть только вход в саму долину. Менее мили укреплений должны были сократить линию обороны и уменьшить количество войск, необходимых для отражения атаки. Эти укрепления назывались «валы Крэгана», и в этом не было никакой насмешки. Мы считали, что император заслуживает такой чести. В конце концов, он лично внушил нам веру в победу. Было ли... Перо колебалось, неуверенно подрагивая. Хотя после той битвы прошло много лет, о некоторых вещах лучше не вспоминать. О некоторых вещах лучше не писать. Миг спустя мужчина поджал губы. Скорее всего, эти воспоминания не будут прочитаны никем, кроме его близких. Было ли нападение в этом конкретном месте случайным? Или, как позже распространились слухи, у Явенира были шпионы в городе, которые указали ему на этот конкретный участок валов, я не знаю. Если бы кочевники завоевали долину, они вошли бы в три и хана между старым и новым городами. У них было бы идеальное место для нападения на незащищенные районы с этой стороны. А может быть, как говорят некоторые, все это была ловушка, с самого начала расставленная гением императора, побудившая восточных дикарей сражаться на условиях Мейкана. Якобы за городом, на открытой местности, но на самом деле в узкой долине, заросшей рощами и садами пересеченные ручьями и прудами, где у всадников было мало места для маневра, где им пришлось сражаться лицом к лицу, щит к щиту, пешими, а не мчаться верхом на коне, прошивая стрелами с безопасного расстояния. Однако, если это и был план императора, сила и ярость атаки секохландийцев удивили, и нас, шестьдесят седьмой, больше всех.